Глава 21. Радика и Шан Они встретились на вечеринке, где Шан пел посвященную Радике песню «Акбар Миранам», что значит «Мое имя Акбар». Девушка почему-то была уверена, что именно Шан и посвятил ей песню, и весь вечер думала, что его имя Акбар. Конечно же, в тот вечер она узнала его настоящее имя, но искра уже промелькнула между молодыми людьми. «Она была такой маленькой и наивной девчонкой, но после той вечеринки судьба нас сталкивала снова и снова», смеялся Шан, жуя кукурузную репешку. «То я выхожу из ресторана, а он, наоборот, входит в него, то мы пересекаемся у общих друзей», перебивала его Радика, активно жестикулируя и округляя глаза. «Ну-ка, расскажи ребятам, чем я тебя так зацепила?» «Да ты упрямо была, как баран!» Он нежно приобнял супругу за плечо. Вбила себе что-то в голову и могла стену расшибить, но следовала своему плану. Это очень отличало ее от всех девушек, что я знал. Шан повернулся к Радике и поцеловал ее в лоб. Это сразило меня на повал, и я понял, что пропал. А потом он сделал мне предложение. Встал на одно колено на пляже и сказал «Выходи за меня». Я ни секунды не сомневалась, хотя знала, что семья будет против. Ему было 24, ей 18, и для семьи Радики разница в возрасте была существенной. Кроме того, для девушки из богатой семьи бизнесмена выйти замуж за певца в блестящих серебряных штанах, который, к тому же, принадлежал к другой религии, было практически невозможно. Мой отец был против, но Шан покорил его сердце своей добродушной улыбкой и проявлением заботы обо мне. И еще я должна сказать спасибо своей свекрови. Она приняла выбор сына без проблем. «А религия? Религия — дело такое. Любовь оказалась выше ее». Фердос многозначительно выдержал паузу и добавил. «Видишь, даже если твоя семья будет против, мы все равно сможем пожениться». Я остолбенела. «Почему вдруг моя семья должна быть против?» «Стоп! Какой пожениться? Кто собирается жениться?» Я сморщила лоб и посмотрела на него огромными, недоумевающими глазами. Но сформулировать свой вопрос я не могла, а Фердосу, очевидно, не хватало слов, чтобы сформулировать ответ». «Он имеет в виду, что он мусульманин, а ты христианка», — вмешалась Радика. «Но мы вроде бы не собирались жениться, мы встречаемся это всего ничего», — сказала я тихо. «Но у него на тебя планы», — рассмеялась Радика. «Он никогда нам своих девушек не представлял, а мы для него как семья. Так что будь уверена, у вас все серьезно. У меня внутри смешались всевозможные и невозможные чувства. Обычно предложения делают не так, не в гостях у друзей, не говоря об этом вскользь как бы между делом. Я была явно не готова к такому повороту событий и не понимала, как должна реагировать и как мне себя вести. Бэйби, я попрошу твоей руки у родителей. У вас так принято? Фердос, я боюсь второго жениха за столь короткий период, они не переживут. Давай как-нибудь потом вернемся к этому разговору. Как скажешь, грустно сказал он, но тут же улыбнулся и добавил. Обязательно вернемся. В тот вечер тему женитьбы мы больше не затрагивали, и я себя пыталась убедить, что ее и не было вовсе. Однако благодаря этому разговору я поняла одно. Медленно, но верно Фердос начал обустраивать себе уютную комнатку в моем сердце.